Глава пятая. О трансцендентном мире. С первых же слов Эммануил Кант пишет. «Хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Возможно, даже опытное знание складывается из того, что мы воспринимаем посредством впечатлений, и из того, что наша совместная познавательная способность дает от себя самой». Кант. Критика чистого разума. Существует ли такое независимое от опыта познания? Такие знания называются априорными, безусловно, независимые от всякого опыта, чистые, всеобщие, необходимость и строгая всеобщность, например, пространство, время, форма, Бог, свобода, мир и другие. Их отличают от эмпирических, которые имеют апостериорный источник, а именно в опыте различие объяснений шамана и Эммануила Канта. Существуют абсолютно непознаваемые вещи в себе. Эммануил Кант – критика чистого разума. 18 июня 2024 года. Есть ли трансцендентный мир? Думаю, есть, и он больше и разнообразнее, чем то, что мы называем сегодня реальностью. Пример. Пока мы не узнали про ультразвук, согласованное поведение дельфинов и других животных казалось нам чудом, телепатией и прочим. Где граница между телепатией и обменом информацией? Но это уже научно доказано, и мы стали изучать язык дельфинов, особенности поведения и прочее. Чуть более сложный пример – многочисленные наблюдения и съемки НЛО. Думаю, это вполне материальный феномен в контексте Эммануила Канта. Материальность другая, и пространство, и время другие, чем мы обычно привыкли. Это, как и феномены телекинеза, телепортации и даже, наверное, левитации в рамках общепринятого представления о пространстве никак не объяснить. В рамках сегодняшней эпистемологии, гносиологии доказательства пока не будут приняты наукой. Обычно объявляются жульничеством или, в лучшем случае, добросовестными заблуждениями исследователей. В качестве известного примера могу привести известное решение Французской академии наук, XVIII век, не рассматривать сообщения о вечном двигателе и о камнях, падающих с неба, метеоритах. Тогда, несмотря на сообщения и даже подписанные группами очевидцев протоколы, в Европе были выкинуты и безвозвратно утеряны многие коллекции метеоритов, как противоречащие здравому смыслу. И эти феномены не рассматривались, пока не изменилось представление о положении Земли и Солнца. Земля – не центр известного пространства. Как может обычный человек убедиться в существовании других миров? Еще в XVI веке Джон Локк, англичанин, разделял сознание на рефлексируемую, познаваемую часть и нерефлексируемую, допуская наличие непознаваемого с помощью методов его времени. Но потом вслед за Кантом Фрейд, Адлер, Юнг и прочие завели нас в тупик, свели непознаваемую часть сознания только к бессознательному, то есть только к внутреннему миру. Пора бы философам вернуться хотя бы к Локу и признать пока непознаваемость с помощью современных методов не только части внутреннего мира, но огромной, большей части внешнего объективного мира. Как это делать? пока только практиками и упражнениями вне теории чувствовать себя в потоке не ограничивать его но контролировать наблюдением и переживанием. в измененных состояниях сознания и ссс тоже уже писал в 2018 году в своем учебнике современная психология теория и методология о мистических психологических знаниях мистические психологические знания о снах состояниях сознания проспекции предсказания сугестивных воздействиях и прочем. В истории человечества были и будут всегда, но постепенно часть из них исследуется и, соответственно, начинает считаться уже не мистическими, а научными знаниями. Например, сегодня нам уже многое известно о физиологических механизмах сновидения, гипнотического воздействия, уровнях антиципации, предвосхищения и тому подобное. Основная масса трансцендентных знаний будет постигаться медленно, так как препятствием методологическим барьером служит общепринятая гносиологическая концепция, которая постепенно размывается под давлением фактов. Из более привычных для многих феноменов, с которыми часто сталкиваюсь по профессиональной деятельности, могу привести синергетические эффекты расстановок. Уже книги есть, сотни миллионов людей прошли и проходят сегодня расстановки и консультативного соприсутствия. Явление только описано, поэтому расскажу отдельно позже. Размышляя над идеями Эммануила Канта о существовании априорных знаний и их эволюции, давно пора сформулировать антитезис «не существует априорных знаний, они будут познаны и доказаны с развитием методов и разных видов материальности». С развитием созерцания по канту. Идея без идеи. «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» из народных сказок. 7 июля 2024 года. Объясняю обычно минут пять студентам магистратуры уже много лет о существенном и несущественном. Конечно, слова «существенные» и «несущественные» все слышали и предполагают примерно правильно, но на конкретные вопросы отвечают сначала неуверенно. Наверное, потому что сейчас 2024 год в магистратуре Департамента психологии НИУ больше половины студентов не имеет начального психологического образования – высшие у них есть многих направлений – юридическое, лесотехническое, авиационное, айтишное и прочее, но, похоже, не у всех в программе высшего были философия и методология. Ставлю на парту обыкновенный учебный стул и спрашиваю, какие признаки стула являются существенными? «Зеленый цвет обивки?» «Нет, цвет обивки может быть любым». «Стул останется стулом». «Наличие обивки?» «Нет, стул может быть пластиковым, железным, деревянным и прочим». «Четыре ножки?» «Нет, стулья бывают трехногие, одноногие, музыкальные, компьютерные и прочее». «Ножки? Подпорка вообще?» «Да, без этого нет стула». «Спинка?» «Да, без спинки будет не стул, а табуретка». «Предмет мебели, предмет для сидения?» «Да». Существенными для предмета оказываются его свойства в практике нашей культуры, важные для нашей деятельности. Еще пару минут говорю об этом и перехожу к вопросу об идее предмета. В чем идея стула? В совокупности существенных свойств, в удобстве сидения для человека, можете перечислить. Люди с высшим образованием легко перечисляют многие существенные свойства. При первом восприятии, первой встрече, можете узнать стул? Легко, мы же знаем существенные свойства. То есть идеи, знания о стуле у вас есть еще до встречи с предметом? Да. А можете рассказать о стуле без его идеи? Это невозможно. А о любом другом предмете? Это невозможно. По Эммануилу Канту точно нет. А описание предмета без заранее знаемой идеи о нем? А сможете ли хотя бы увидеть вещь в себе, по канту, не знаем. Что рассказывает ребенок без идеи о предмете? 7 июля 1986 год. Еще в 1986 году, работая над кандидатской диссертацией, заметил, что Лев Семенович Выгодский, исследуя процесс образования значения исследовал детей на довольно развитой стадии речевого развития. И сам имел идею значения предмета как совокупности внешне видимых и словесно названных признаков предмета. То есть речи о вещи в себе в его исследованиях не стояло. Наоборот, он прямо говорил ребенку о предметах как об игрушках неизвестного народа и давал задание выбирать их, ориентируясь на совокупность внешне видимых признаков, например, «высокий», «круглый», «синий» и прочее. Я подумал, что в реальной жизни признаки редко задаются маленькому ребенку воспитателем или экспериментатором и вообще вычленяются не по внешнему виду, а по применимости функциональности в деятельности. Тогда, 1986 год, говорить на факультете психологии МГУ, что Выгодский был неправ, было бы святотатством. Поэтому я, просто не обсуждая работу Выгодского «Мышление и речь», доказал эмпирически свою версию развития значения – Думаю, моя кандидатская диссертация до сих пор доступна на сайте ВАК. Высшая аттестационная комиссия. Но сейчас речь не об этом, а о разнице описания чего-то неизвестного ребенком или потом известного предмета взрослым. Я брал черный торцевой ключ, это был непривычный предмет, тогда мебель и прочие еще собирали обычными шурупами и отверткой и просил описывать. Взрослых два раза при неправильном применении и после правильного. Б. Детей всего один раз, отвечая на вопрос «что это?». Дети и взрослые описывали внешние признаки, но по-разному. А. Многие взрослые сразу предполагали, что это какой-то инструмент, предмет человеческой практики, деятельности. Описывали его внешние свойства «железный», «черный», «граненый», «легкий» и прочее. При неправильно данной инструкции для вдавливания кнопок описывали его деятельностные свойства – неудобный, металлоломный, глупый. При правильно данной инструкции – торцевой ключ и пятиминутном использовании – полезный, умный, удобный и прочее. б Дети пяти лет и старше, чтобы могли рассказывать словами, описывали только внешние свойства – Легкий, граненый, черный, железный, холодный и прочее. Таким образом, при познании неизвестного предмета мы выделяем два ряда признаков. А. Чувственные. Б. Деятельностные. Чем взрослее человек, тем больше называется именно деятельностных признаков. Это естественно, ни один взрослый не описывает, например, молоток, как нечто с одного конца тяжелое, серое, железное, холодное, с другого конца, как желто коричневая рукоять, легкое, теплое и прочее. Он, она обычно сразу говорит, что это молоток, и описывает его деятельностные свойства, удобный, специальный и прочее. То есть мы познаем неизвестные нам предметы, а. через органы чувств, чувственные свойства, и б. через нашу культурную практику, деятельностные свойства. Причем деятельностные, внечувственные свойства, например, авторучка удобная и неудобная, с помощью чувств не познаются, только не точно, предварительно, и то благодаря имеющемуся у нас опыту практики. Как же мы будем описывать предметы, для описания которых у нас нет опыта практики или чувствования? Никак. Мы их, скорее всего, просто не увидим. Еще один пример. Ниндзя из мифологического средневековья должен пробраться в замок, под стенами которого ходят дежурные самураи. Он может забраться на стену, но медленно. Пока самурай пройдет туда-обратно, он успеет пролезть только чуть больше половины стены. Что делать? Маскироваться под что-то неизвестное, невоспринимаемое или неправильно воспринимаемое зрением под темноту стены? На спине у ниндзя непонятные мне рассказывали зигзагообразные формы плащ на каркасе из веток, полностью закрывающие его человеческую фигуру. Когда самурай вдруг увидит пятно темноты на стене, он и видит пятно темноты, никак не ассоциирующееся ни с человеком, ни вообще с чем-то, кроме пятна темноты, вещь в себе, и, спокойно, не обращая внимания, проходит мимо. Метафизика По трактовкам работ Аристотеля после его смерти – то, что за пределами физических явлений. Например, «Душа», «Мир», «Бог» по Гегелю, «Вера», «Ценности», «Цель», «Единство», «Бытие» и другое по Ницше. 8 июля 2024 года. Естественно, часть студентов спрашивает, а как же, например, понятие «свобода воли» обсуждали на семинарах «Душа», «Дух» и им подобные? Здесь сложнее – Стул нам дан в чувственном восприятии, и это явление. Есть идея стула или нет, но что-то материальное может быть чувственно воспринято, независимо от культурного понятия. А свобода воли для нас только идея, иногда оформленная чаще неправильно, как понятие. Для классической науки – ненаучная. В каком смысле ненаучная? Правильность или неправильность идеи свободы воли научно доказать нельзя. Такие понятия называются метафизическими. Но ей же, наверное, в учебнике философии. Правильность как соответствие формулировки в учебнике оценить можно, но правильность самой формулировки, увы. По Канту мы не можем полностью познать даже стул с его многими физическими проявленными признаками, а уж метафизические понятия. Будучи современным преподавателем методологии и психологии, я бы поставил вопрос об использовании для познания совокупности синтеза методов рассудка и чувства и других методов, интуиции, инстинктов и прочего. На этот вопрос пока нет ответа. Можем ли мы пока просто глубже, полнее познавать метафизические явления? Этот вопрос закономерен в современную эпоху рационализма. Особенно в свете сегодня признанного ответа об абсолютной истине, она, как, например, математический предел, недостижима, но к ней возможно двигаться все ближе. Байка о средневековых схоластах 7 августа 2024 года Два ученых-схоласта, сидя в саду в беседке, спорят о том, есть ли у крота глаза – Один говорит, что крот живет под землей в темноте, глазами не пользуется, поэтому глаз у него нет. Другой, что крот устроен, как все другие животные, млекопитающиеся, и глаза у него есть, как и у всех. Работающий рядом крестьянин-садовник предлагает «Господа, давайте я сейчас поймаю и принесу крота, и вы посмотрите, есть ли у него глаза». Схоласты начинают смеяться, потому что просто посмотреть эмпирически не считалось тогда методом установления научной истины. Методом считалось или рациональное рассуждение, или ссылка на соответствующий канонизированный текст, например, текст Аристотеля. Нам, современникам, воспитанным на сочетании рационального, рассуждать и эмпирического, например, посмотреть и убедиться методов, представления схоластов кажутся сегодня очевидно неправильными, но схоласты именно так и понимали научность. Не являемся ли мы сегодня такими же схоластами, не признавая научность методов медитации, интуиции, сдвигав точки сборки и прочего, потому что для познания трансцендентного мира нам без этого не обойтись. Иногда я, профессор, доктор наук, чувствую себя как тот средневековый садовник, пытаясь объяснить результаты качественного метода в психологии, воспитанным только на количественных методах коллегам. истина за мной, но дадут ли мне жить в науке, психологии сегодня такие коллеги, искренне считающие научными только количественные методы. О трансцендентном мире. 8 августа 2024 года. Сегодня мы знаем и определяем материальные предметы и явления, которые для Канта годы жизни 1724-1804 были непредставимы и неописуемы, вирусы, кварки, надсознание, подсознание и прочее, и прочее. Понятно, что Эммануил Кант был, говоря математическим языком, предельщиком. От слова «предел» и говорил, писал о вещах в себе, как о чем-то непредставимом и непознаваемом в принципе. Современным языком – когнитивный предел наших возможностей и средств познания. Но со дня физической смерти иммануила Канта прошло уже 220 лет. Сегодня 2024 год, и мы знаем о предметах, явлениях и идеях многое из того, о чем Кант и подумать не мог. И в методах приобретения знаний гнисеология много нового. И идея Канта о существовании вещей в себе становится дискуссионна, особенно о принципиальной их непознаваемости. Часть современных ученых по Марксу согласны с идеей, но говорят о возможности вещей в себе быть познанными в будущем, особенно если в методы гносиологии включить познание деятельных свойств явлений и познания путем осознанного использования ИСС. Измененных состояний сознания Не будем более вдаваться в их спор. Пока в критике чистого разума Канта понятно, что большая часть реальности в нас и вне нас непознаваема просто так с помощью рассудка. Люди всегда это понимали, даже сделали множество инструментов познания, микроскопы, телескопы, спектрометры и прочее. И придумали множество методов изменения своего состояния и сознания. Если технический и методический инструментарий создается, описывается и развивается, то описание методов достижения и использования измененных состояний сознания пока требует систематизации. И мы вынуждены говорить уже не только об отдельных вещах в себе, но и пока еще о неопознанном, но принципиально познаваемом миром в себе, это и назовем «трансцендентным миром». Уже в XXI веке, понятно, после физической смерти Канта общепризнано, что пространство, время и физические константы могут быть иными при других условиях, даже могут вообще не быть. Это, однако, не отменяет и не доказывает кантовскую трансцендентную аналитику, просто делая ее относительной и релятивной. И понятно, что эта большая часть реальности, вещи в себе, метафизический мир и прочее, воздействует на нашу жизнь. Из моей профессиональной области – это, например, знакомые уже миллионам людей эффекты расстановки, синергетическое построение консультативного решения, соприсутствия, медитативное решение и прочее, и прочее. Слова из системного подхода о синергетике, диссипативном эффекте, бифуркации и других синергетических эффектах мы, конечно, говорить можем, но пока это остается таким же заклинанием, как и сложное диалектическое взаимодействие в XX веке ноуминальный мир и наше старение, которое мы создаем своими мыслями, моё индивидуальное бессознательное. 9 августа 2024 года. Коллективное бессознательное ноуминальный мир планеты. Филогенетическое бессознательное, антропогенетическое бессознательное, онтологическое бессознательное. Моё бессознательное толкает меня на поступки Потому что феноменальное воплощается по-ноуминальному. Человек стареет и умирает от своего ноуминального мира. Если он много натворит, его феномен сам воспроизводится все хуже и хуже. Вопрос о нашем старении и умирании в связи с нашим же ноуминальным миром отложим пока. Почему я до 68 лет не верил в трансцендентный мир? 5 июля 2024 года. Когда задумался над этим вопросом, увидел несколько причин. Первое. Атеистическое воспитание в детские годы. Никто этим специально не занимался, но родители и все окружающие взрослые не верили в Бога. Еще отголоски после революционного 1917 года воинствующего атеизма, религия опиум для народа, религия оружия эксплуататоров и прочее. Как простой нормальный ребенок я искренне доверял окружающим авторитетным взрослым. Второе. В 1961 году состоялся полет Юрия Алексеевича Гагарина, первый в известной истории выход в космос. В первом классе правильно учили формировать свое логичное мнение. Родители, учителя, воспитатели и вообще все окружающие искренне, то есть сами вполне верили, утверждали, что космонавты побывали на небе и выше неба по тогдашним детским представлениям и никакого рая и бога там не обнаружили. Понятно, что я сделал вывод, свой вывод, тогда, что все учения о рае либо фантазии, либо просто ложь. Третье. Потом даже долгие годы, преподавая методологию психологии и другие предметы, старался об этом не говорить, не обсуждать. Каждый имеет право верить и, как оказалось, просто даже думать или не думать о чем-либо. Ранние осознанные детские убеждения самые стойкие. Так же и большинство моих коллег. Четвертое. занятие наукой и позитивистские позиции, мысли только о реально количественно доказанном, еще более продлили этот карантин размышлений. Пятое. Слава Богу, сегодня я имею другое представление о космосе, небе и вообще о трансцендентном и о творении. Пока эти представления не до конца оформлены, воздержусь, спасибо науке, от текста об этом. Шестое. Приношу свои извинения за текст «12 страниц. Философия шамана» в книге «Звезды шамана». Все остальное, более 200 страниц, там более-менее верно и мысли, чувства, но этот раздел написан только рационально, без сердца. Хорошо, что успел об этом написать. Может, успею что-то поправить. Труднее, чем Аристотелю. 11 августа 2024 года. Магадан. Берег Охотского моря, Магадан, полный отлив, сегодня высота отлива уровня отлива 0,4 метра. Это значит, от полного уровня моря 4,6 метра высота воды понизилась по вертикали на 4,6 минус 0,4 – 4,2 метра. Это по вертикали, а уж по горизонтали вода ушла от берега даже в нашей глубокой бухте, бухта Нагаева, местами на сотни метров. Такая игра уровнем моря дважды в сутки объясняется притяжением. Малый отлив на нашей стороне планеты, большой на другой — Луны. В отливном видна обычно невидимая часть подводного мира. В августе уже много оставленных ушедшей водой медуз. Под ногами хрустят мидии и другие раковины, разбегаются вместе с своими занятыми раковинами раки-отшельники, иногда брызгает, если наступить актиния. Морские звезды лежат неподвижно. В больших лужах мы в детстве ловили сачком или просто руками камбалу и крабов. Камбала, услышав наши шаги, в резиновых сапогах шлепает хвостом по песку в мелкой воде, стремясь уйти в сторону ушедшего моря. Выдает себя». А краб бесшумно бежит под ближайшие камни или водоросли, но куда он денется из лужи? Сейчас, конечно, город разросся, в городской бухте крабов и рыбы меньше, но чуть дальше от города берег также населен. В глубоких бухтах можно набрать трубача, съедобные моллюски в раковине и чуть под песком медведку, местная разновидность крупной креветки. Для донных морских жителей все это, как для нас, никак не объяснимый трансцендентный мир. движение Луны они вряд ли наблюдают, а уж фазы, связанные с высотой приливов-отливов, тем более. Только что по их меркам было несколько метров морской воды над ними, а теперь яркое солнце. Да еще дети, вообще непредставимы для рыб, что, кто это, демоны какие-то ловят их, на них охотятся. И так регулярно по необъяснимым трансцендентным для них причинам. Конечно, знаю о трансцендентном мире шаманов, их путешествиях и встречах с духами и другими сущностями. Но теперь вынужден относиться к этому как к непознанной части объективной реальности. И метод познания у меня на руках только психологический. Первое – спрашивать, второе – учиться, третье – думать и объяснять. Так делал Аристотель, но он спрашивал о том, что сам видел и чувствовал – а мне придется собирать объяснение того о том, что увидеть, почувствовать, сделать не могу. Надеюсь, пока. Как если донные морские жители спрашивали бы об отливе, например, у чаек. Что там? Это реально? Что там за невообразимые сущности, существа? Спросил шамана. Не мог бы учить меня кое-какой части шаманского мировоззрения и практик? «Наконец-то, пожилой ученый!» Иронию давно научился у шамана же просто пропускать в разговоре, если доброжелательно. Спроси Извини, что поздно, сам знаешь. Одно дело слушать и наблюдать. Например, чувствую и четко осознаю, что в Магадане другая творческая энергетика, чем в Москве. Шаман не пишется, только можно дописывать сделанные в Магадане заметки. Другое дело сказать себе, что все это не собственные фантазии и ощущения, а реально. Попробую в чем-то помочь, но будет трудно, старовато для этого мировоззрения, и медленно. Понимаю, но не буду торопиться. Мне важнее подход, методология, чем результат в этом воплощении. Тогда начнем, ученичок. Больше четверти века ходим иногда с шаманом по побережью и удивились бы, исчезни из общения наша обычная ирония. Только не могу сказать, что веду тебя по тысячелетней традиции, просто много лет сам пытаюсь кое-что осмыслить. Не претендую на изучение традиций. Разъясни то, что делаешь и как живешь. И предупреждаю, в истории были случаи, когда некоторые традиционные ученые, пытаясь соединить шаманские учения с традиционной наукой, просто сошли с ума». По иммуноилу Канту никакая вещь, предмет не может быть познана иначе, чем воспринимаемые пусть через приборы, чувственные проявления вещи. Потому рационально, логически мы не можем ничего познавать, кроме своих чувств. Вещь в себе непознаваема. Не принимали априорных, вне опыта, врожденных понятий типа пространства и время, понятий? Для тех, кто воспитан на доверии Канту, это в XVIII веке, Это могло быть жесткой проблемой. Ну, после четверти века общений с тобой это принять легче. Возможно, одна из ошибок Канта в том, что он не учитывал в ней индивидуальный опыт, культура генез, нейроструктуры, перевоплощение карма и прочее. Врожденное — да, но он не ставил вопрос о его опыта генезе, относя это к ненаучному, сверхъестественному. Смеемся вместе. Уроки. Урок первый. «Все ли в пространстве времени?» Идея о бессмертии. 11 августа 2024 года. Продолжаю размышление об отливе и резком изменении мира. Наверное, при уходе воды гибнут или становятся жертвами чаек, например, многие существа, хорошо приспособленные к жизни в воде как их занесло в отливную полосу, литераль называется. Сельдь, например, мечет икру, трется брюшком, выдавливает из себя в прибрежные водоросли и песок. Но почему вовремя, пока уровень воды еще есть, не уходит в море? Ориентируется на уровень воды в уже отрезанной сушей лужи ямки на дне. Ошибка рыбы понятна, а у нас? Изменения медленны, но есть. Уровень океана повышается, но пока для нас медленно «Климат меняется», — уже много писала и говорил об изменениях флоры и фауны вокруг Магадана. «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, умоляю вас вскачь, не лететь, но что-то кони» Из песни Владимира Высоцкого «Слышал, что пространство и времени не существует» «Ну, у Канта это априорное врожденные понятие без них вообще ничего не воспринимается» По Канту, вне пределов его 12 априорных врожденных категорий, мы вообще не в состоянии ничего воспринимать. А шаманы могут? Пространство – априорное понятие внешнего мира, а время – внутреннего мира. Смутно помню, лет 50 назад еще в СССР нам, студентам факультета психологии МГУ, показывали учебный фильм Младенец ползет по прозрачному оргстеклу, положенному дальше края стола, а ребенок старше года с опытом локомоций ползет по оргстеклу только до края стола, потом останавливается. Локомоций пространственно-двигательных координаций. Таким образом, нам объясняли, что чувство пространства не врождено, а приобретается прижизненно. Кому интересно, можно еще посмотреть «Каталка Хэба», «Котята». Про восприятие времени учебного фильма не помню, но говорили по аналогии, что и восприятие времени также приобретается прижизненно. Тем более тогда в МГУ на науку опирались больше, чем на религию, а в общей теории относительности говорилось об изменении времени в связи со скоростью и массой, неаприорными явлениями. «Да? Подумай сам, — говорил тебе». В каком пространстве, времени, например, понятие «свобода воли»? Кого? Никого. Не Иванова, Петрова, а идея свободы воли. Это ты как про идею самого себя? Именно. Идея вне пространства времени и неразрушимо материально. Но я сам все же материален, не идея. Тьфу! Что мешает тебе быть идеей вне времени и пространства? Например, есть хочу в обед. Отвлекись хоть на минуту от материальных потребностей и побудь идеей вне времени и пространства. Учись этому. А у идеи есть смысл? Если она субъектна, то да. Какой? Вот побудь идеей и подумай сам, как она. То есть один из способов бессмертия стать идеей? Не бессмертие, конечно, но иногда много дольше человеческой жизни. Это один из способов. Есть и другие. Раз ты спрашиваешь о смерти, может, сам скажешь знаемые варианты. Просто биологическая старость, разрушение, религиозный уход души из тела. Буддистский периодический круг перевоплощения и перерождения для обычного человека часто с потерей личной памяти. Например, в доступной литературе «Нет оснований для суждения о подлинности» говорится о нескольких десятках перерождений Будды, идеи Будды, уже в человеческом образе и о грядущем еще одном до освобождения из сансары – колесо перерождений. Еще знаю, Гурджиевский считается эзотерическим. Душа, что это? Жизненный принцип живого, связь человека с Богом. Не дана человеку от рождения, а выращивается им или не выращивается, в зависимости от собственных усилий. Он, кстати, говорил, что такая душа, кристалл, живет дольше физического тела. А современная научная? Диалектика, не знаю, но ближе всего перевоплощение. Похоже, современная наука никакого четкого ответа не дает? Похоже. Помни, что наука еще не все. Мы пришли из космоса как идеи, идея. Похоже на Блаватскую? это основная мысль там правильно написана. Но другие подробности... Урок второй Доучивайся восприятию «мерцающие существа». 16 августа 2024 года Рассказывал шаману про эталоны восприятия. Кант про них не знал или просто не думал. А если бы думал, то мог цвета предметов счесть априорными, врожденными категориями предметов. Например, синий цвет штор. Откуда я знаю, что он синий? Я просто это вижу или чувствую? В университете МГУ с 80-х годов XX -го века учили по работам запорожца и венгера, что наше восприятие цветов, форм и других характеристик предметов не априорно, а мы учимся, приобретаем этому уже при жизни. У кого? У социума, общества. Например, обычному ребенку 5 лет достаточно шестицветного набора карандашей. Ребенок 12 лет уже хочет 12-цветный набор или даже 24-цветный. И видит, знает слова – голубой, синий, темно-синий и прочие цвета, и может их назвать словами. А взрослый, особенно художник, гораздо больше. И все это, и особенности зрения, и восприятия форм, и развлечение звуков двигателя и прочее, я думаю, и восприятие пространства, и восприятие времени, не врождено, а приобретается в личном опыте жизни и деятельности каждого человека». «И почему ты не думаешь дальше о том, что воспринимаешь или нет?» «В смысле?» «Воспринимаешь или нет духов?» «Как их воспринимать или нет?» «Все маленькие дети лет до пяти-семи чувствуют присутствие. Но взрослые, чаще из благих побуждений, говорят им, что показалось, померещилось. Дети хотят верить взрослым их объяснениям и постепенно приучают себя интерпретировать все такие ощущения, как показалось. Потом привыкают заглушать такими мыслями эти свои чувства, ощущения. И все. Не чувствуют и уже своих детей к этому приучают. Так и религиозные? В современности – да. Если в культуре с детства нет упражнений для развития религиозного, мистического чувства, молитва, медитация и другое – то орган, функциональный орган восприятия религиозного не формируется сам или лишь со значительным жизненным и интеллектуальным опытом, только в довольно зрелом возрасте. Это видно по биографиям многих ученых, писателей и других. Если это происходит, значит, это кому-то нужно. Хоть о мировом правительстве думай. Насчет этого не знаю. Если внушить человеку, что есть только материальный объективный мир – то его легко поработить, потому что тогда его сознание от рождения та была раса, чистая доска, в которую что угодно впечатывается влечениями, воспитанием и обучением. Но все нормальные люди чувствуют, что есть внематериальное, сверхсознание и духовное влияния. Такого человека уже никогда не поработить полностью, даже путем извращенных от первоначальных религий и учений, Сегодня, увы, часть людей заглушает в себе это, дорогу к свободе и главному смыслу, и борется с этим в себе и в окружающих. Да, я говорил как консультант психолога с взрослыми бизнесменами, которые делились со мной опасением, что становятся религиозными. Естественно. Многие взрослые служащие мамони с понятным внутренним страхом встречают в себе зарождающееся религиозное, мистическое и подавляют его. Внутренний страх может же помешать бизнесу, заставляет их с избеганием или даже нетерпимо относиться к этому у других. Действительно может помешать? Хищническому инстинкту, да. А нормальному приносить пользу людям только поможет. Так и многим ученым? Здесь другая сложность. Очень зашорен их почти кантовский образ мира. Ладно, бог с ними мне это сегодня что делать, чтобы начать общаться с духами? Как взрослому тебе просто сначала опять их видеть, чувствовать и привыкать к тому, что они есть. А конкретно? Пока попробуй без мистификации замечать мерцающие сущности. В смысле мерцающие? Не все сущности проявлены во времени постоянно. Сегодня есть, а завтра нет? Есть и такие... Но обрати внимание и на таких, которые исчезают и появляются в меньшие промежутки времени. Стихиали элементали? Ты говорил, что читал Андреева. В эту сторону. Но не только. Не только предпринимателей или ученых. Уровень воспитанного страха большинства очень велик у людей, ставящих своей главной жизненной целью собственную безопасность и благополучие. При этом они готовы и часто так делают пренебрегать интересами других, опускать глаза, вступать в сговоры, нарушать принципы и подавляют крики своей интуиции, которая им прямо кричит, что это вовсе не полезно для их вечной жизни. Такое внутреннее противоречие приводит к озлобленности. Урок 3. ТБ. Техника безопасности для шаманищих. 18 августа 2024 года Техника безопасности 1 У многих настоящих шаманов контролируем иначе и быть не может. В путешествии шаман в измененном состоянии сознания, но некоторые очевидцы рассказывают, что видели, как шаман, отправляясь в шаманское путешествие, исчезал на это время из Яранги, в старых эвелнских преданиях вылетал в дымоход и также возвращался шаман должен помнить о проблеме с которой он отправился к духам обсуждать ее общаться убеждать уговаривать задабривать угрожать и прочее вернувшись из путешествия шаман должен помнить что говорили передавали духи с которыми он общался что делать с обсуждаемой ситуацией как почитать отблагодарить духа и прочее а что помнит вернувшийся из неконтролируемого транса что то кайфовое и зелено голубое Муть, тину. Это же требование, контролируемость своего состояния, должен выполнять любой человек, работающий с измененным состоянием сознания в любых методах и техниках, отводке или мухоморов. Сейчас много пишут и переводят про Аявского, всегда почему-то мне древние ритмичные песни чукотских шаманов. ай я я ай ай-яй-яй-яй. -ай». Хотя понятно, что чукчи про перванских шаманов не слышали, до дыхания, медитации, погружения и прочего. Это требование показывает нам границу между осознанной работой и аддикцией, зависимостью от таких состояний. Иногда мне удивительно видеть, как люди передают контроль за своим состоянием практически незнакомым, иногда жуликам, которым они же заплатили за тренинг, и которые жулики часто сами не понимают, что происходит с людьми в различных измененных состояниях сознания. Техника безопасности 2. При освоении трансцендентного мира, а, не торопитесь, спешить там некуда и незачем, чаще всего окружающие будут объяснять это словом «доупражнялся», б, отнеситесь критически ко многим учениям и конфессиям, в, если вы не являетесь взрослым, волевым, ответственным и критичным, лучше не приступать, жить себе в официально познаваемой реальности. Но если сможете, нужно разбираться. Потому что такая западная наука делает наше восприятие огромного мира все более узким, тупиковым. Чем занимается психология? От автора. 12 сентября 2024 года. Вчера на первом в этом учебном году семинаре по методологии и психологии задал студентам-первокурсникам риторический педагогический вопрос «В каком органе нашего тела расположена личность?» Естественно, после пятиминутного обсуждения пришли к выводу, что для личности у нас никакого органа нет, а личность у каждого есть. Потом также с тем же вопросом поговорили о сознании человека «Органа нет, а сознание есть» и так далее, о психике, о мотивах, о стрессе, ценностях, свободе воли и многих изучаемых психологией понятиях. Говорим ли мы о чем-то нереальном? Как бы не так. Когда девушка в любовном стрессе выбрасывается в окно с двадцатого этажа, это очень весомо, грубо и зримо, и очень жаль, что с ней и с ее стрессом, у которого тоже нет органов в теле, не поработал, не обращалась грамотный психолог. А некоторые люди говорят, что трансцендентного мира нет, есть и мир психологических понятий и лишь малая часть его. Мир шаманских понятий тоже мы по честности еще и не начинали работать с трансцендентным миром.